и многозначительно улыбнулась. Ответ может показаться довольно безобидным, но я восприняла его так, словно р у т внезапно размахнулась и ударила меня. На несколько секунд меня бросило в жар и холод одновременно. Я отлично поняла, что означали ее слова и улыбка, что пенал ей подарила мисс Джеральдина. Ошибки быть не могло, ведь это готовилось уже не одну неделю. Желая намекнуть на тот или иной небольшой знак внимания к себе за с т о р о н ы мисс Джеральдины, Рут пускала в ход особую улыбочку, особый голос. Иногда добавляя к ним и жест, палец у губ или ладонь, у театрально ш е п ч у щ е г о рта. Мисс Джеральдина разрешила ей в будний день поставить бильярдной музыкальную кассету, хотя еще не было четырех часов. Мисс Джеральдина на прогулке велела всем молчать, но когда к ней подошла Рут, сама затеяла с ней беседу, а потом и всем позволила разговаривать. Вечно что-нибудь вроде этого. Причем Рут никогда не высказывалась прямо, а лишь обиняками, дополняя слова улыбкой и интригующим выражением лица. Считалось, разумеется, что о п е к у н ы не должны заводить любимчиков, но мелкие, лежащие в определенных рамках знаки предпочтения оказывались всегда. И большая часть того, на что намекала Рут, из этих рамок не выходила. Тем не менее, я каждый раз молча бесилась. Конечно, никогда нельзя было знать, правду ли она говорит, но поскольку она ничего, собственно, не говорила, а только давала понять, вывести ее на чистую воду было невозможно. Поэтому мне ничего не оставалось, как смириться, закусить губу и рассчитывать, что обида скоро пройдет. Иногда наступление одного из таких моментов предвещало ход разговора. И я успевала внутренне собраться, но и в этом случае удар был ощутимым. И несколько минут потом я не могла сосредоточиться на происходящем вокруг. Авто зимнее утро в классе пять. Все случилось совершенно неожиданно. Даже после того, как я увидела пенал, мне и в голову не могла прийти дикая мысль, что это подарок опекуна. Поэтому услышав слова Рут, я не смогла, как обычно, справиться с наплывом переживаний. Я смотрел на нее, даже не пытаясь скрыть злость. Возможно, она почувствовала опасность, громко шепнула мне: "Ни слова!" и опять улыбнулась. Но я не в силах была ответить ей улыбкой и продолжала смотреть все тем же взглядом. Тут, к счастью, вошел опекун и начался урок. В том возрасте у меня еще не было привычки раздумывать о чем-то ч а с ы напролет. Сейчас это в какой-то мере появилось, но здесь с причиной... Моя работа и долгая одинокая езда через пустые поля. Я не была похожа, скажем, на Лору, которая при всех своих клонских у замашках могла целые дни, даже недели переживать из-за какой-то мелочи, из-за слов, которые кто-то бросил мимоходом. Но после того утра в классе пять я ходила в каком-то трансе, могла отключиться посреди разговора, ц е л ы й урок мог пройти мимо меня. Я была т в е р д о н а с т р о е н а не позволить на этот раз Рут остаться безнаказанной, но долго не предпринимала ничего существенного, только разыгрывала в уме сцены разоблачения, когда припирала Рут к стенке и заставляла признать, что она все выдумала. Однажды я даже нафантазировала, что а ее лжи узнает мисс Джеральдина и при всех устраивает Рут хорошую головомойку. Шли дни, и в конце концов я начала размышлять об этом более основательно. Если пенал не от мисс Джеральдины, то откуда он взялся? Рут могла, конечно, получить его от кого-то из воспитанников, но это было мало вероятно. Если бы он раньше кому-то принадлежал, пусть даже хозяин был бы на несколько лет старше нас, такая потрясающая вещь не осталась бы незамеченной. Зная, что пенал в Хейлшеме уже видели, Рут не затеяла бы эту игру, не посмела бы. Почти наверняка она купила его на распродаже. Свой риск в этом, конечно, тоже был. Но если, как иногда происходило, хотя вообще т о не разрешалось, она прослушала о п и н а л и до распродажи и заранее д о г о в о р и л а с ь о покупке с кем-нибудь из дежурных старших воспитанников, она имела основания рассчитывать, что все будет шито-крыто. Впрочем, все да не все. На каждой распродаже покупки и м е н а покупателей записывались в журнал, хотя эти журналы не были легко доступны. После распродажи дежурные относили в кабинет мисс Эмили. Сверхсекретными они тоже не были. Если на следующей распродаже я буду околачиваться рядом с дежурным, заглянуть в журнал особого труда не составит. Так в голове у меня начал вырисовываться план, и поразмышляв несколько д н е й его деталях, я вдруг сообразил, а что реально осуществлять все шаги не обязательно. Если моя догадка, что пенал куплен на распродаже, верна.